Километра за полтора от барака Русинова встретила собака. Было еще достаточно светло, чтобы разглядеть породу. Чистокровная немецкая овчарка с классическим экстерьером. Она молча встала на дороге, потянула носом и застыла, поджидая человека. В прошлый раз он у сирагонов и это не слышал. Русинов приблизился к ней метров на десять и ласково поманил. — Иди ко мне, — похлопал по ноге. — Ну, сюда, ко мне. Собака чуть прижала уши. Русинов сделал несколько шагов вперед, овчарка угрожающе заворчала и несколько раз гулка пролаяла. И в тот же миг ей это звалось с десяток голосов. Свора собак охраняла барак. На всякий случай он потянул из-за плеч карабин. Собака сделала предупредительный бросок вперед и поволче-молча ощерилась. Между тем из бора, за крайними соснами которого стоял ночной мрак, с лаем вылетели еще две овчарки. И все три теперь сходу пошли в атаку. Русинов попятился к огромной сосне и стал к ней спиной. Собаки держали дистанцию метров три, расстояние прыжка, но пока лишь травили, облаивали, лишая его движения. Он отказался от карабина, в случае чего такого пса одним выстрелом не завалишь. Мал калибр. Надо искать общий язык. Он без резких движений сполз спиной по сосне и сел на корточки. Хватит, мужики! — добродушно предложил он. — Не то и я лайт начну. Чего ругаетесь? Руки пустые. Во! Я мирный человек. Вашего хозяина не трону. Мы с ним знакомы. Овчарки даже темпа не сбавили, хотя лай был предупреждающим, дежурным. Русинов достал сухарь, разломил ему на три части и бросил собакам. — Вот, взятка вам, охраннички! Что ж мне, под сосной ночевать? Хлеб остался нетронутым, даже не понюхали, не отвлеклись. Службу знали крепко. Сумерки сгущались быстро. Ночь спускалась на эту землю не с неба, а выходила из древнего бора. Прошло минут пятнадцать. Прежде чем на дороге появился знакомый сирогон с ружьем наперевес. Шел крадучись мягко вглядываясь в сумрак. Заметить Русинова под сосной было трудно. «Эй, хозяин!» — окликнул его Русинов, когда оставалось метров пятьдесят. «Выручай, прижали!» Мужичок расслабился, закинул двустволку за плечо и рассмеялся. «А я-то думал, зверь!» В этот миг Русинов увидел сбоку от себя неподвижную человеческую фигуру возле сосны в противоположной от Сирогона стороне. Мужичок чеферист шел с прикрытием, причем брали сразу в ножницы. Отвлекая на себя внимание, Сирогон громко хохотал, свистел собакам и хлопал себя поляшком. Как на звери лают! Думаю, миска похаваем. «Свежатины!» Человек у сосны бесшумно развернулся и скрылся в темноте. В последний момент Русинов явственно различил у него в руке черный силуэт автомата АКМ. Ребята в бараке жили серьезные. Собаки отошли к серогону и продолжали лаять. Харе! рявкнул мужичок. «Вали на хазу!» Похоже, овчарки признавали только жаргон. Послушно смолкли, и две из них тотчас скрылись в бару. Одна же легла у обочины, зорко наблюдая за гостем. Выучка была исключительной. С такой охраной не то, что участковому переловить всех беглых, а и взводу милиции тут нечего делать. Не нашел-ка спросил Сирогон щеря беззубый рот. Заблудился? Как же не нашел? Нашел, сказал Русинов, отрываясь от сосны. И назад пришел, как видишь. Сирогон не поверил, засмеялся. Ладно тебе нашел. Не притирай уши. А что пешкадралом ты идешь? Машина сломалась, признался Русинов. — Иду одну запчасть искать. — А, значит, не доехал, — определил Сирогон. — Ну и слава богу, хоть живой остался. Чай-то несешь? — Несу. — Чай есть, дело будет. Обрадовался он и попросил шепотом. — Дай пачку. Я где-нибудь тут притырю. Русинов на ходу снял рюкзак, достал чай и подал Сирогону. Тот свернул в темноту, попыхтел, на дерево лазил, что ли, и скоро догнал. «Завтра чеферну!» «А много чаю несешь?» «Мало, две пачки осталось». Русинов развел руками. «Не на машине, на себе несу». «Но ты в натуре!» Возмутился Серагон и побежал назад. Вернулся с чаем, сунул в руки. Мог бы и больше взять, не тяжело. Я бы, знаешь, сколько мог его на себе унести? Пол центнера делать нечего».